Глава 5 Кратеры в пустыне. ликующая торжественное известие о начале войны распада получила на космической базе Дейма Алла Век. Перепуганная, не веря глазам, она перечитывала записанную автоматом электромагнитную реляцию, где сообщалось об ударе распада, обрушенном на Даньджаб, континент культурных. об уничтожении всех его главных центров и десятков миллионов, если не больше врагов. С одним лишь чувством, что, к счастью, взрывы распада произошли на чужом континенте и ее дети живы, Алла побежала доложить о страшном событии начальнику базы Мраку Лутону. Он, не сразу приняв ее, напыщенный, важный, словно в его кабинет ломились десятки фаэтов, ждущих приема, Заставил Аллу век долго простоять за дверью, прежде чем впустил. Пробежав глазами протянутые ему письмена, он встал и закричал хриплым голосом. «Радость! Счастье нам! Да будут неисчислимы циклы счастливой жизни диктатора Яра Юпи! Наконец-то свершилось! Континент Дань Джаба очищается от заселившей его скверны!» Вбежал Онега Лутон. И, взглянув на письмена, бросилась на шею Али Век. «Какое счастье, дорогая! Наконец-то наша миссия здесь заканчивается! Круглоголовым можно не переселяться на этот проклятый мар, их расселят на освобожденных просторах Фаэны. Я так соскучилась по удобствам, слугам, изысканному обществу! Ведь и вы, дорогая!» Ала Век словно окаменела. «Разве война распада уже закончена?» — еле выговорила она. — Разумеется, еще нет, — важно изрек мрак Лутон. — Но в этой войне выигрывает тот, кто сделает более сокрушительный залп. И мы сейчас это тоже сделаем. — Кто мы? — не поняла Алавек. Мрак Лутон дал сигнал общей тревоги и перешел из своего кабинета в смежную большую каюту, где еще так недавно останавливались Мада и Ави. Скоро весь состав экипажа космической базы собрался вместе. Пришли робкие, тихо, век и взволнованные, запыхавшиеся браты Лада Луа. Мрак Лутон зачитал полученную реляцию об уничтожении основных городов Даньджаба. Нега Лутон внимательно следила за выражением лиц собравшихся. От нее не ускользнул ужас брата Луа. Его побледневшее лицо напоминало отполированную кость. Лада Луа зарыдала. Мрак Лутон прикрикнул на нее. «Я не потерплю измены, если она даже выразится жалостью к врагу, приказывая немедленно направить автоматический корабль на базу Фоба». «Как? К врагам?» – удивилась Нега Лутон. «С зарядом распада!» – пояснил Мрак Лутон. но «Это другое дело!» – облегченно вздохнула Нега Лутон. «Стыдно ласковой госпоже так говорить, ведь она же сестра здоровья!» — не выдержала Лада Луа. «Молчать!» — заревел мрак Лутон. «Инженер Тиховек и подсобный служитель брат Луа. Именем диктатора приказываю снарядить зарядом распада космический корабль базы и направить его для автоматического полета к базе Фоба». «Заряд распада?» — переспросил Тиховек. «Но ведь его нет на базе!» Мрак Лутон расхохотался, его дряблые щеки затряслись. «Не будет наивным, инженер, тихо век! Заряд распада ты найдешь в космосе, в конце оранжереи, куда он доставлен под видом запасной кабины корабля!» «Я протестую! Глубокомыслящий мрак Лутон!» — воскликнул брат Луа. Благословенный диктатор власть мании заключил с правителем Данджаба соглашение. В космосе не может быть никакого оружия распада. Измена! заорал мрак Лутон. Ты арестован, круглоголовый изменник. Инженер Тиховек, скрути руки с мутьяну. Тиховек нерешительно поглядывал на жену. Если война распада началась, значит, очевидно, все договоры не действительны. — робко произнесла она. Тихо Век неохотно повиновался. Вместе с мраком лутоном Манеев толкнули брата Луа в кабинет начальника. Мрак Лутон запер дверь. «Теперь быстро в оранжерею!» — скомандовал он Тихо Вегу. «Я предусмотрел, чтобы заряд распада был под рукой». Тихо Век взглянул на жену и понуро поплелся к подъемной клетии. «Базу объявляю на чрезвычайном положении. За каждое слушание теперь уже не арест, а отравленная пуля». И Мраклутон потряс пистолетом. «Ласковый господин, умоляю пощадить моего мужа. Он не знал, что договор теперь не действует», бросилась к начальнику базы Лада Луа. «Все марш по местам». «Заорал мрак Лутон. Звездовед Аловек докладывает мне о всех наблюдениях в космосе и держит электромагнитную связь, а тебе, круглоголовое место сейчас на кухне!» Мрак Лутон в изнеможении упал в кресло. Его прямоугольное лицо с обвисшими щеками пообогровело, шея вспухла, он рвал воротник, ему не хватало воздуха. На другой Марианской орбите, на станции близ спутника Фобо, известие о начале войны распада принес инженер Выйдум Поляр. Его умное, всегда словно застывшее в настороженном взнимании лицо, теперь выражало ужас и растерянность. Своё имя он получил за раннюю склонность к изобретательству. Когда-то он строил шагающий паракат, изготовил магнитную застежку для одежды, пружинные сапоги для бега и получил тонкую ленту из высушенной древесины, которую в другое время и на другой планете называли бы бумагой. Его друг и талантливый рукодел Аль-Ур всегда помогал ему, неунывающий, маленький, подвижный и считавший выдума непризнанным гением. Он и сейчас сопровождал его вбежав следом за ним к начальнику базы, чтобы поддержать требования друга. Нашелся еще один фаэт, приметивший неудачливого изобретателя – Доваль Сирус, крупный владелец. Он не прочь был заработать на способностях выдума поляра, и по совету супруги женил его на дочери от своего первого брака Свете, мягкой и тихой девушке во всем покорной властной мачехе, которая жестко руководила семьей, добиваясь ее могущества. Доваль Сирус, холеный фаэт, с тяжеловатой облысевшей головой, крупными чертами лица и тонкими губами, испуганно встретил выдума поляра. Обычно равнодушный и всегда готовый согласиться с собеседником, он словно олицетворял собой процветание, довольство и покой. А сейчас покой нарушился. Глазки его растерянно бегали, Услышав сообщение выдума Поляра, он тотчас дал вызов в оранжерею-садовнице, своей супруге власти Сирус. Выдум Поляр горячо убеждал начальника базы. «Я готов сам повести корабль к Дейма, готов взять жену и Милу Ур. Ее муж останется с вами, чтобы следить за механизмами». «Космос объявлен мирным. Начавшаяся война распада – общее наше несчастье. Мы должны разделить его с персоналом Дейма». Довальс Сирус согласно кивал, поглядывая на дверь. Света была его любимицей. По настоянию своей громогласной жены Власты, Довальс Сирус использовал на фаэне предвоенный психоз, чтобы добиться влияния в дань Джаби у добрамара он даже получил от него генеральский чин. Правда, когда война распада стала близкой, власта «Сирус» заставила генерала «Сируса» бежать подальше от планеты Фаэна, стать начальником космической станции, забрав с собой пачерицу и ее неудачливого мужа. «Вы полетите, а как же мы?» – неуверенно спросил доволь «Сирус». «Мы вернемся, едва обсудим с нашими несчастными братьями с Фаэной, что делать дальше». «Что тут за прогулки обсуждаются?» — послышался зычный голос вошедшей в ласт и Сирус. «Я никуда не пущу свету, я ей за мать!» «Ну, дорогая!» — возразил начальник станции. Власта, высокая, костистая, упершись, бока руками закричала. «К варварам нашу свету!» «Ну, милоур куда ни шло, она с детства склонна к приключениям, танцовщицей была, а что если на Дейма наш корабль примут за торпеду? У них ведь есть, как и у нас, защитные ракеты!» «Ну, дорогая, дорогая, дорогая!» — передразнила Власта. «Дорогая дочь у нас, ее и надо спасать!» И в Сирус метнула на мужа уничтожающий взгляд из-под сросшихся бровей и поджала тонкие губы. «Но, дорогая, обещаю тебе, корабль наш непременно полетит к базе Дейма, и мы вместе с тобой, только с тобой, решим состав его экипажа». Власта Сирус хлопнула ладонью по столу. «Вот именно, мы с тобой! Это будет самый надежный состав! Надо беречь наши жизни! Беречь! В этой войне главное выжить!» И она ненавидящим взглядом обвела всех трех фаэтов. «Выжить!» Брат Ло метался по кабинету, превращенному в тюрьму, беспомощно ломая руки. Тихо, век, безропотно выполнял задание, даже не задумываясь, что заряд распада в запасной кабине корабля может быть плохо экранирован и опасен для Фаэта, приблизившегося к нему. Чтобы добраться до запасной кабины, ему пришлось пролететь всю оранжерею сквозь воздушные корни, словно старавшиеся его задержать. Но он, цепляясь за них, Разгонял свое невесомое тело, чтобы, возможно, скорее выполнить приказ начальника, подтвержденный кивком головы самой Алый Век. О судьбе своих детей он старался не думать, как вообще ни о чем. не о фаэтах базы Фоба, не о самом себе. Но о том, что космических кораблей на базе только два, он невольно подумал. сумеет ли шестеро улететь на родную планету в одном корабле? «Конечно нет! Он лишь трехместный! Видимо, придется ожидать еще одного корабля с Фаэны!» Запасная кабина, похожая на конический колпак, плавала неподалеку от длинной сигары корабля, привязанная к нему тросом. Тихо, век, надев скафандр и закрепив себя тросиком, оттолкнулся ногами от шлюза оранжереи и полетел в серебристую чернь космоса. Он промахнулся и не сразу попал в цель – Пришлось, перебирая руками по фалу, возвращаться назад и прыгать снова. На этот раз он оттолкнулся лишь одной ногой, чтобы сделать прыжок более направленным. Запасная кабина показалась ему шероховатой, как метеорит. Тихо век прилип к ней и пополз к основанию конуса, где был закреплен трос, идущий к космическому кораблю. Тиховек зацепился за металлическую скобу снаружи запасной кабины и, выбирая трос, тянущийся к кораблю, стал подтягиваться к нему вместе с кабиной. Через некоторое время кабина соприкоснулась с кораблем. Тиховек приготовился к нелегкой работе, но к величайшему своему изумлению заметил, что соединение частей корабля сделано с расчетом мгновенной замены, Оказалось, что достаточно одного прикосновения к месту скрепления, чтобы внутри сработали автоматы, и старая кабина легко отделилась от корабля и поплыла к звездам. Так же легко новая кабина встала на ее место. Тихо Век забрался внутрь, чтобы настроить автоматику полета. «Сюрприз здесь!» – ждал инженера. Ему ничего не требовалось менять в уже сделанные настройки. Бесчувственный голос автомата предупредил его о том, едва он коснулся пульта. Тихо Вегу понадобилось лишь включить автоматику полета и вернуться в оранжерею. Уже из оранжереи он увидел, как засверкали дюзы ракеты, и она, сделав строго рассчитанный поворот, взяла безукоризненно выверенный машинами курс к ФОБО. «Тихо Вег вздохнул». Но он только выполнял свой долг. О том, хорошо ли был экранирован заряд распада, он так и не подумал. Когда тихо век вышел из подъемной клети в коридор станции, его встретила бледная, трясущаяся Алавек. «Что случилось, несравненная?» — спросил Тихо. «Наши дети! Дети!» Только и могла выговорить Алавек и разрыдалась. В руках она держала табличку с письменами нового сообщения электромагнитной связи. Тиховек прочитал и покачнулся, оперся рукой о дверь подъемной клети. Письмена сообщали, что стаи торпед распада Дань Джаба ответно обрушились на континент Высших. Имеются разрушения и жертвы. Но Яр Юпи предвещает победу и требует ликования. В коридор выбежал мрак Лутон, размахивая руками. «Диктатор жив! Диктатор жив! Совет крови продолжает борьбу! По местам! Здесь космический форпост!» «Разве может наш наблюдатель быть на месте?» — ехидно заметила появившаяся следом за ним Нега Лутон. «Ей надо беспокоиться о судьбах родственников, а не во выигрыше в войне!» Алла век сверкнула глазами и скрылась в обсерватории. Тихо века стал состоять в коридоре. Он никак не мог осознать, что происходит, не мог поверить, что родной город Неги, быть может, лежит в развалинах, а его дети... Он побрел следом за женой в обсерваторию. «Слезы мешают мне наблюдать». Обернулась к нему Алла Век. «Замени меня у прибора! Странная звездочка появилась вот в этом квадрате! Может быть, это наш запущенный корабль с зарядом? Нет, он в другом месте!» Тихо Век стал помогать жене, и они скоро установили, что неизвестная звездочка не подчиняется обычной небесной механике и словно сама избирает себе траекторию полета. Вызванный тревожным сигналом, мрак Лутон ввалился в обсерваторию, подозрительно вглядываясь в супругов век. «Известия с Фаэны? Приказ диктатора? Указание Совета Крови?» «Нет», — ответила Алла век. «Связь потеряна, нет связи с базой Фоба». «С Фоба?» — заорал мрак Лутон. «Измена? Кто смел связываться с Фоба, с вражеской крепостью в космосе?» И он выхватил пистолет, угрожающий, размахивая им. «Я только докладываю, что связи нет. Прежний канал замолк, словно там что-то случилось». «Пока еще не случилось, но скоро случится. Ты смотришь за полетом нашей торпеды? Она летит точным курсом, но...» что еще? Навстречу летит неизвестный корабль, видимо, с Фоба, направляется как будто к нам. Может быть, персонал их станции, обуреваемый ужасом, летит сюда. Мрак Лутон расхохотался, чтобы сдаться, сесть нам на шею, жрать наши продукты, дышать нашим кислородом, или они хотят спастись от карающей торпеды. Но они могли не знать, что мы выпустили ее. Зато я знаю, что к нам летит их корабль. Инженер Тиховек, приказываю запустить ракету защиты, летящий к нам корабль уничтожить. «Как уничтожить?» – запротестовала Оловек. «Но там же могут быть живые фаэты». «Живые фаэты!» Передразнил Мрак Лутон. «Можно подумать, что в нашем корабле, летящем с зарядом распада, сидят живые фаэты. Я приказал послать защитные ракеты сбить, уничтожить!» Мрак Лутон в выступлении топал ногами и размахивал пистолетом. Тихо Век скрылся из обсерватории. Где находятся ракеты защиты, он знал. На них не распространялось соглашение о мирном космосе. Они были ближнего действия и не могли достать другой базы. Но идущую к базе Дейма цель они способны были сами найти в космосе и поразить. Чтобы привести в действие это оружие защиты, Тиховегу не понадобилось спускаться в оранжерею, достаточно было пройти на центральный пульт станции дэйма И он запустил ракеты защиты, когда летящий из базы ФОБО корабль стал хорошо различим, походя на сверкающую в лучах соло точку. Инженер вернулся к жене в обсерваторию, поникший и обессиленный. Ему казалось, что он совершил нечто ужасное. Алла Век не могла побороть своих слез. «Там фаэты! Там могут быть живые фаэты!» Без конца твердила она. «И никаких сведений с фаэны!» «Не может быть, чтобы наши дети погибли!» Сказал тихо Век, не имея ни малейшего довода в пользу сказанных слов. Он прильнул глазом к окуляру и увидел, как в космосе сверкнула, словно вновь рожденная звезда. Это взорвалась одна из ракет защиты, посланная навстречу кораблю «Сфоба». На большом экране, куда проектировалось изображение, было видно, как после этого взрыва корабль «Звездочка» круто пошел к поверхности Мара. Он был сбит с орбиты силой взрыва, но не разрушен. В обсерватории собрались все фаэты базы, за исключением запертого брата Луа. Мрак Лутон сам сходил за ним. «Пусть, пусть!» — сказал он, вталкивая Луа в обсерваторию и показывая в иллюминатор на громаду Мара. «Пусть своими глазами посмотрит!» «Ты так уверен, что это его образумит?» — тихо спросила Нега Лутон. Ее муж самодовольно усмехнулся. «Я слишком хорошо знаю внутренний мир фаэтов, чтобы ошибиться, иначе не был бы сверхофицером охраны крови!» Шестеро фаэтов с Дейма видели, как в космосе сверкнула и вскоре потухла еще одна звездочка. «Они сбили нашу торпеду!» – затупал ногами мрак Лутон. И потом на поверхности мара один за другим произошли два взрыва распада. В красноватых пустынях взвелись в небо хорошо различимые из космоса стволы сказочных деревьев, распустившихся клубящимися шатрами. На песчаные просторы легла отчетливая тень сначала от одного, а потом и от другого исполинского гриба. «Что я вам говорил?» — заорал сверхофицер охраны крови Мрак Лутон. «Они первыми хотели уничтожить нас. Их корабль с зарядом распада взорвался первым. А вы тут распустили нюни, болтали о живых фаэтах». «Начальник базы прав», — вздохнул Тиховек. «Он видит души фаэтов». «Инженер Тиховек, прекратить болтовню! Я сам знаю, чего стою! Спеши снова в оранжерею и снаряди последней торпедой еще один корабль!» «Ну ведь у нас не останется больше кораблей!» Попробовал возразить Тиховек. «Победа! Любой ценой победа! Корабль пришлют за нами, как за героями войны распада, с победившего континента высших!» «Повинуюсь», — сказал тихо век, украдкой взглянув на Алу век, но та сидела с опущенной головой уронив в отчаяние руки. И тихо век отправился снаряжать еще один корабль торпеду. Однако этот второй корабль торпеда тоже был сбит ракетами культурных защищавших фоба. А с Дейма была выпущена вторая партия защитных ракет, чтобы отбить еще один сверкавший в лучах Соло корабль, который мог быть тоже начинен зарядом распада. И оба эти корабля из Фоба и с Дейма взорвались почти рядом в пустыне Хмара. На месте их взрыва сначала поднялись уродливые грибы на дымчатых ножках, а потом, когда дым рассеялся, сверху можно было увидеть кратеры в пустыне Хмара, которых не было прежде». «Как удивились бы звездоведы», — упавшим голосом сказала Алла Век, «если бы обнаружили на Маре подобные кратеры». Тихо Век никак не реагировал на эти слова. Он едва добрался из центрального пульта, откуда запускал ракеты защиты. Теперь же он почувствовал себя совсем плохо. Ему казалось, что в кораблях погибли летевшие к ним дети».